Вели Пуэля. Испанец так трясся с страха, что ему указали место около камина. В кабинете настала тишина, в особенно громко потрескивали дрова, да языки пламени. Пуэль жался к огню, затравленным взглядом следя за русскими. «Как вы оказались на судне Дальтона?» — задал Лигов первый вопрос. Пуэль, видимо, ожидал подобного вопроса, потому что быстро ответил. Хотелось поправить дела, вот и пошел в Бобровое море. Лигов сделал нетерпеливый жест, и испанец осекся. Олег Николаевич перехватил жадный взгляд Пуэля, брошенный на столик, где стояла начатая бутылка коньяку. Лигов налил в стакан, протянул Пуэлю и сказал как можно мягче. — Скажите правду, и я даю слово моряка, что сумею облегчить вашу участь. Пуэль взял стакан и, дрогнувшим от надежды голосом, проговорил, «Я знаю, что капитан удача выполнить свое слово». Он залпом осушил стакан и, быстро, точно опасаясь, что его могут перебить или остановить, заговорил. Страх или пережитое, или надежда на милость русских заставили Пуэля рассказать все без утайки, со всеми подробностями. Так Пуэль еще ни разу в жизни не поступал. И русские, слушая его, знали, что испанец говорит правду. Когда он замолк, Лигов вновь налил ему коньяку. Казакевич приказал увезти Пуэля. Увидев раскрытую дверь кабинета конвойного, Пуэля, окинул всех паническим взглядом, остановился на Лигове и, опустив на колено стакан с вином, отчего на пол звонко хлестнула струя, закричал с ужасом, «Вы же обещали, капитан, удача!» «Успокойтесь!» — Лига встал перед Пуэлем и ожидал слова. На лице Лигова появились морщинки, глубокие, страдальческие. пыль смотревший на Лигова с выражением человека, подведенного к гелиотине, весь как-то обмяк и, жалко улыбнувшись, потянулся к руке Лигова. Но Олег Николаевич брезгливо отдернул ее и воскликнул «Идите!». За Пуэлем захлопнулась дверь. В кабинете вновь воцарилась тишина, тяжелая, гнетущая. Лигов посмотрел на собеседников, в его глазах было какое-то глубокое, далекое от окружающего выражение. «Пуэля надо освободить». «Что?» — одновременно вырвалось у Рязанцева и Казакевича. Им показалось, что они ослышались. «Освободить испанца!» — неожиданная улыбка осветила лицо Лигова. «Пошлем его к Дальтону. Пусть Фердинанда расскажет, что случилось с Иракезом». Капитан неожиданно разразился хохотом, беззаботным, заразительным. К нему присоединились офицеры. Рязанцев сквозь смех произнес. «Я представляю, какое будет выражение лица у Дальтона, когда он выслушает Пуэлле». И снова громкий веселый смех наполнил кабинет конт адмирала За окнами, в которые... Припали густые черно-синие сумерки позднего вечера, тонко шумел ветер Самура. На Риде он раскачивал суда, и в пустых трюмах Ирокеза гулко отдавались удары крутых волн Лимана. На другой день из-под стражи по просьбе Лигова был освобожден Леридей. Встретившись с капитаном, моряк был так благодарен, что не мог удержать слез. но Лерри, потряс Лигов за плечо матроса, зачем же?» Вы всегда были добры ко мне, капитан Удача, — дрогнувшим голосом проговорил дей Выручая меня, вы выручаете моих ребятишек. С первым же судном вы можете покинуть Николаевск и отправиться в Штаты домой, — сказал Лигов. Нет, капитан Удача, — твердо произнес дей и, подняв голову, посмотрел прямо в глаза лига Николаевича. Каждая встреча с русскими приносит мне счастье. Прошу вас. Возьмите меня к себе на службу. Я неплохой резчик, вы это знаете. «Может быть, вам лучше вернуться к Дальтону?» — спросил Лигов. «О, нет!» — горячо и взволнованно заговорил Дэй. «Я никогда больше не ступлю на палубу его корабля. Никогда! Я хочу служить у вас. Возьмите меня. Во имя Господа Бога!» «Хорошо, Лэри», — уступил Лигов. «Вы будете работать на разделке китовых туш». Платить вам буду наравне с другими. В любое время вы можете покинуть нашу колонию, как любой ее, ее житель. «Спасибо, капитан», — растроганно сказал Ларидей. В этот же день он на все имевшиеся у него деньги накупил провизии и табаку и с помощью Лигова передал товарищам, находившимся под стражей до отправки на каторжные работы. Затем он перешел на судно Лигово, и поступил под команду ботсмана. Отправив свои китобойные суда в Шантарское море, Дальтон спокойно поджидал в Хаакадате возвращения Ракеза. Президент рассчитывал встретить его не с одной доброй сотней бобровых шкурок в трюме, продать их здесь же в Японии кому-нибудь из европейцев, а затем самому присоединиться к флотилии. Дальтон не собирался находиться на острове весь сезон промысла. Он хотел только сам проверить, как идет промысел за китами и особенно охота на пушного зверя. В его планы входила также рубка леса. Для этого президент послал несколько судов, которые доставили бы древесину в Китай и на Южные острова. Там русский лес шел по хорошей цене. В один из дней, когда Дальтон, устроившись после обеда в кресле из сплетенного бамбука, просматривал газеты, доставленные ему из Штатов, в дверь кто-то постучал. «Войдите!» — крикнул Дальтон, не поднимая глаз от газетного листа и не снимая ног со столика. Про себя он недовольно подумал, какого черта беспокоит в послеобеденный час. В дверь открылось, и вошедший пожелал доброго здоровья. Дальтон при звуке голоса вскинул голову и, отшвырнув газету, сбросил ноги со стола. «Пуэль, вернулись! Как охота!» Дальтон оборвал себя на полусловие и умолк. Оживленное выражение сменилось на его лице настороженностью и тревогой. По виду Пуэля он понял, что с иракезом приключилась какая-то беда. «Где иракез Быстро выкладывайте!» — требовательно проговорил Дальтон. Сейчас он был уже спокоен, готов ко всему. Пуэль сел напротив президента компании. Во всем облике Пуэля было что-то новое. Лишения в алкоголе сказались на нем благоприятно Лицо посвежело, глаза утратили свою обычную воспаленность, но Пуэль был словно пришиблен. Раскис презрительно определил Дальтон, больше ни на что не годен. Пуэль торопливо, без всякой попытки что-либо скрыть или добавить, рассказал президенту все, что произошло с Иракезом и его командой. «Так, так, так», — говорил Дальтон, прикрыв глаза и постукивая пальцами по столу. «О, как он сейчас ненавидел Лигова!» «Я думаю, что...» — начал было пыль, но... Дальтон махнул рукой. «Меня не интересует, что вы думаете, все ясно». Значит, Лигов бросил ему вызов. Дальтон был уверен, что захват Иракеза подстроен Лиговым, а то, что капитан удача прислал сообщить об этом Дальтону Пуэлле, было насмешкой и издевательством над Дальтоном. Лигов точно хотел сказать этим, что Пуэлль ничего не стоит, что он достоин быть только с ним, Дальтоном. Ну что же, Лигов пожалеет об этом лигов вывел свои корабли из Николаевска? — спросил Дальтон. — Когда русский шлюпамур, на котором меня привезли сюда, выходил из Лимана, я видел, что на китобойном судне капитана Удачи готовится к плаванию. — Капитан Удачи! — насмешливо повторил Дальтон, поднимаясь из-за стола. — Я даю ему другое имя. С сегодняшнего утра он — капитан Горя. — Что вы думаете делать? — спросил заинтересованный Пойль. Дальтон сверху вниз уничтожающе посмотрел на испанца, и в его глазах мелькнула недобрая мысль. Он криво улыбнулся. «Скоро узнаете. Идите». И оставшись один, Дальтон походил по кабинету, напряженно что-то обдумывая, потом, как бы вынося окончательное решение, тряхнул головой. Так, он остановился у окна, посмотрел на бухту корабли, Среди них отыскал свое судно, это был Орегон. Его Дальтон задержал для поездки на Шантарские острова. Президент хлопнул в ладоши. Бесшумно появился слуга. «Пошлите на мое судно за капитаном Уэсли». «О, капитан Уэсли!» — заклонился слуга. «Немного пьют вино здесь. Позвать его!» Слуга исчез. Уэсли явился с поборгавившей физиономией, но он твердо стоял на ногах, и взгляд его был чист, голос ясен. Войдя в комнату к Дальтону, он с фамильярной небрежностью козырнул и вопросительно посмотрел на президента. «Поэля видели?» — спросил Дальтон. «Да, сэр». Дальтону показалось, что за дверью кто-то притаился. Эти японцы просто помешались на подслушивании. Дальтон поманил Уэсли к себе пальцем, и когда капитан подошел, что-то тихо сказал ему на ухо. Уэсли кивнул. «Есть, сэр». «Он раскис, как гнилой банан, и слишком много знает», — полголоса сказал Дальтон. «Любой из него может выжить что угодно. Будет сделано, сэр».